Проходившие мимо туристы из рая шарахнули в сторону и защелкали фотоаппаратами, стремясь запечатлеть кипячение на память. «Ну как, что вы теперь выбираете?» – азартно подмигнул ведущий. «О, только сайд!» – нежно улыбнулась толстуха, запихивая обваренных грешников, пытающихся выпрыгнуть наружу обратно в новенький котел. Молодой человек лихо повернулся на каблуках навстречу телекамере. «Вы все еще кипятите?» – заорал он.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 Чёрт возьми, с этой грёбаной рекламой он совсем забыл про телефон. Рывком схватив трубку, он с отчаянием увидел на дисплее мерцающие цифры. Пропустил звонок, когда сидел зажатыми ушами. Чёрт, чёрт, чёрт! Киллер нажал кнопку так, что от натуги покраснел большой палец. Высветился номер мобильника, принадлежавший связному. Бип, бип. Почему вы не брали трубку?